Глава 8. Пятница. 14 декабря. Утро. Московская область. Объект В. Почтовый ящик 14.10. Терпеть не могу вставать рано, особенно зимой. Восемь ночи, как стенал Масяня. Так ведь и вправду темно за окнами, и колючий снег, поднятый ветром, шаберстит в стекло. Только и спать. А будильник садюга Уверски разводит стрелки. Подъем. Кисло улыбнувшись Ленке, я прошлепал в душ. Струи воды сначала обожгли кожу, затем остудили. Снова ошпарили, и я проснулся окончательно. «С добрым утром, с добрым утром», — как пели в пионерской зорьке. «И с хорошим днем». Оптимисты, блин. Натянув спортивный костюм, я причесался перед зеркалом. Провел ладонью по щеке, вроде незаметно колючесть, и махнул рукой. «Сегодня бриться не буду». «Почему?» — постно вопросил ангел. «Олень!» — ухмыльнулся бес. Домовито повесив полотенце сушиться, я вышел в лабораторию. Ощутимо пахло кофе. Хоть и не употребляю сей бодрящий напиток, но его домашний запах люблю. Он обволакивает атмосферу и уюта. «Никакой Нескафе на это не способен. Нужны прожаренные бобы и человеческое присутствие». Вон, пока я потягивался и зевал с отчетливым хряском, Лена уже порхала. А я, не раскрывая глаз, прислушивался. Дробный сыпучий звук, и кофемолка тихонько взвыла, с хрустом перетирая зерна. Запыхтела, зашипела кофеварка, напуская того самого утреннего духу. Ленка молодец, встает рано, тихонечко удаляется и на добрых полчаса оккупирует душевую кабинку. Ну, минут двадцать точно вертится, гнется под парящими брызгами, мелькает розовым, а потом мерзко завывает фен. Вот нет, чтобы поспать лишний часок, так она готовится выйти в свет, свежий, причесанный, затянутой в белый халатик. Тропезни чуть не желаете, сэр? осведомилась Лена напевно. «А что у нас на завтрак?» «На первое сэндвич с чаем, на второе чай с сэндвичем». «А мой голодный организм, может, в манной кашке нуждается?» завел я капризно. «Это не ко мне», удрученно покачала головой девушка. «Это к бабе Вале. Она сейчас как раз аналитиков кормит, комочки в тарелке подбрасывает и пенки кладет». Похихиков, мы навернули по здоровенному бутерброду с ветчиной. С горчицей я малость перебрал, аж глаза выпучила. «Миш, а чего это ты сегодня за мной не подсматривал?» Лена вздернула бровки в невинном удивлении. «Да вообще не подсматриваю!» — возмутился я. «Смотрю просто. Со вкусом. А ты могла бы и протирать стекло. Оно ж запотевает, не видно ж ничего». «Не понять, где верхние девяносто, где нижние». «Ну ты наглый!» — восхитилась девушка. Доела свою порцию и сладко улыбнулась. «Да шучу я. Мне даже нравится. Мальчики должны девочками интересоваться». От Ленкиного ехидства я скривился, как от горчицы. Не сразу до меня дошла причина того налета стервозности, что до сих пор досаливал наши отношения. Кандидату физмат-наук Браиловой исполнилось 25. Она была на четыре года старше товарища Завлаба. Сейчас-то она свыклась, а поначалу перекос в возрасте изрядно бесил ее. Ну, не рассказывать же девчонке, что она мне во внучке годится. Допив чая, я упруго поднялся. Лена встала, потупив глаза, словно чуя мой ответ. — Ладно, малышка, — мелькнула в голове. — Зададим тебе задачку. Я, как в женских романах, властно обнял Браилову. От неожиданности она не воспротивилась. Притиснул покрепче и глянул в широко раскрытые глаза. Гнев, плясавший в девичьих зрачках, спадал, уступая смятению. «Если ты видишь перед собой юного и нахального вундеркинда, Леночка», негромко проговорил я, «значит, так и надо». Моя ладонь огладила бархатистую щеку. пальцами дотягиваясь до прядей волос. Иногда, хоть и очень редко случается, что возраст в паспорте отличается от реального, в меньшую сторону. Растерянная девушка смущенно поддавалась напору, задыхаясь, безвольно опустив руки. Я легонько поцеловал ее в уголок губ и отстранился. «Готовим ускоритель!» — мой голос прозвучал буднично. «Надо будет перенастроить эмиторы. новые опыты намечаются целая серия накормим аналитиков пищи и для ума ты мне всю прическу разлохматил невпопад пробормотала лена я больше не буду улыбка моя вышла вполне себе мальчишеской там же позже корнеев звонко окликнула лена держи конфигурацию поле неустойчиво Да держу я пропыхтел витек навалившись на пульт «Да где ж ты держишь? Смотри, как линии вихляются!» Усмехнувшись, я взбежал наверх, ускорительной секции. Здесь басистый гул тахионника был куда слышней. Суровые формы машин восхищали и пугали одновременно. За хлипкими с виду панелями МП-ловушек рушился чудовищный поток сверхсветовых частиц, разгонявшихся до бесконечности. Магнитные линии на экране дрожали, прогибаясь и выпрямляясь, как камыш на ветру. Дим Димыч следил за их балетом, как зачарованный. «Конфигурация расчетная, вытолкнул он. «Зря Лена бочку катит на ветюшу. Старается же человек». В совершенству нет предела». Мой рот скривился в усмешке. «Что-то у меня нервы разгулялись. Вон, даже пальцы дрожат». И когда снизу закричали, я суматошно бросился к выходу, чуть не скатившись с лестницы. Миша! Миша! — вопила девушка в возбуждении. — Он исчез! Кто — Кто? — вылупился я, переводя взгляд с Лены на Витю. «Образец — Образец! — воскликнула Браилова. — Он... он растворился будто... — Повторить! — каркнул Иваненко у меня за спиной. Мы с ним переглянулись. Он сверху трапа, я снизу. Неужто сподобились? Я не узнал свой голос. До того он сел. «Повторить! Витя, инжектору стоп! Сбросить мощность!» «Есть!» — брякнул Корнеев. «То есть, ага!» «Лена, второй образец!» Девушка бросилась к камере и ухватилась за джойстики. Манипулятор дотянулся до брусков, разложенных в рядок. Выхватил крайний. Лен, клади не в центр», — еле выговорил я. «Лучше сбоку». «Поняли, да?» Губы у директора прыгали, вымучивая улыбку. «А тут без вариантов». Меня начинало потряхивать. «Витёк, врубай!» По ускорителю словно могучий вздох пронёсся. И снова все загудело. А за стеклом камеры потекли изумрудные исполохи. Смотрите, выдохнула Лена. Вы только посмотрите на это. Тускло поблескивавший брусок таял, как рафинат в кипятке. Гладкая металлическая поверхность проваливалась вдавленными. Граненый слиток обращался в раковистую губку и пропадал вовсе. Витя, резко спросил я, будто стегнул. Начало явления не зафиксировал. Обижаете, шеф!» — вытолкнул Корнеев с запинкой. «Ровно три минуты назад! Вру!» Он близоруко сощурился, сверяясь с приборами. «Три минуты пятнадцать секунд!» «Ну...» — Дим Димыч пихнул меня в бок локтем. «Сколько нам еще ждать, по-вашему?» «Не меньше двух минут», — вымолвил я, облизав пересохшие губы. «Но не больше семи». «Аналогично». — довольно крякнул Иваненко. Я скосил глаза на будильник. Секундная стрелка очень, очень медленно обижала круг. Затем другой. Пошла на третий. «Ой!» — вскрикнула Лена, поворачивая лицо ко мне. «Ты знал, да?» «Догадывался», — выдохнул я, чуя, как молотит сердце. Прямо в центре подставки проявлялся образец. Он словно наполнял собой невидимую форму параллепипеда. Материя, взблескивая, прибывала из ниоткуда. И вот все взбухавшие изломы сгладились матовыми гранями, проглянули вколоченные чеканом буквы с цифрами. Ё — Ё-ё-ёшкин кот! — Корнеев обалдел и сморщился. — Как? — Узнаем! — нервно захихикал Иваненко, с отчетливым шорохом потирая ладоши. «Не понимаю», — затрясла головой Лена. «Откуда? И куда?» «Миша!» — Дим Димыч торжественно хлопнул меня по плечу, словно посвящая в рыцарей. «Народ хочет знать». «Получается...» — я тщательно формулировал ответ. «Мы как бы отправили образец в будущее, да без как бы переместили всего на несколько минут». А потом он вернулся обратно. Браилова недолго изображала соляной столб. Отмерев, она медленно выговорила. — Так вот почему ты велел класть сбоку, чтобы не занимать место, да? Я молча кивнул, созерцая прибытие второго бруска. Похоже на давний спецэффект из фильма сказки. Из ничего является нечто. — Подождите! — Корнеев ошеломленно повел руками. Так у нас? Это что же, удалось, что ли? Поздравляю, юноша, пропел Дим Димыч. Вот и до вас дошло, сударыня! Его голос обрел напыщенность. Позвольте вас ангажировать на танец. Лена присела в Книксоне и чопорно возложила руку на директорское плечо. Раз, два, три, раз-два, три! Пара закружилась под неслышную музыку. «Ура!» — заорал Виктор, выделывая смешные коленца в стиле лезгинки пополам с буги-вуги. Я захохотал и плюхнулся на диван, блаженно раскидывая руки по спинке. Вспомнился Витькин выкрик. «Удалось, что ли?» Нашел, что спросить. «Удалось, конечно, да еще как!» В распахнутую дверь заглянул Кеврин. «Протиснулись Наташка с Галей», — замаячил Рамуальдыч. Народ тихо офигевал, наблюдая за плясками, а я лишь улыбался, как Будда. Сбылось то, что не давало мне покоя с семьдесят четвертого. Беззубые мечты одолевали меня. Я исходил унынием, зарабатывая комплекс неполноценностей. А надо было всего лишь сосредоточиться, совершить усилие мыслей. Хватило одного года, чтобы голая идея воплотилась в железе. Хватило одного месяца, чтобы исполнилось давнее желание. Я одолел время. Обед по расписанию превратился в стихийный банкет. Сидеть в осаде согласились лишь добровольцы, так что места в буфете нашлись всем. А было нас человек тридцать. Столики мы сгребли в один длинный стол. Баба Валя, довольная, лишь покрикивала на девчонок, разносивших первое и второе. Впрочем, довольно добродушно. Буфетчица, некогда державшая чипок военчасти, припахала всех. Ромуальдыч таскал стулья, Дим Димыч нарезал хлеб, а мне поручили самое ответственное дело. Я откупоривал сосуды. Коньяк от Иваненко и Вайткуса, беленькое от Привалова. А уж вино во всех отделах заначили. Баба Валя даже две бутылки шампанского выделила из НЗ на НГ. то бишь на Новый год. Кто-то бубнил. А я и не сомневался, что тут все не просто так. Тахионы. Вот тебе и тахионы. Товарищи, есть предложение. Раз уж пошла такая пьянка... а, Я имею в виду такая хронофизика с хронодинамикой. Давайте мы и оборудование переименуем. Ну, что это такое камера? Надо, чтоб хронокамера. Кто за? Кто против? — Единогласно. — Почкин, а ты что, воздержался? — Да за я, за. — Что? Кому не хватило? Вот еще ложка. — Ага. — Правильно сделали, что все перекрыли. — Представьте, что будет. — Дай ножик, Кать. — Ага. — Представьте, что будет, когда о нашем открытии узнают на Западе. — О, как их колбасить начнет. Ха — Ха-ха-ха! Витек, как назывался э, называлось, ну, в общем, этот твой гопак в ритме вальса? Пляска на святого Виктора. Да идите вы, <с <с товарищи, товарищи, к столу давайте, время же уходит. Больше не уйдет. Догоним. Первым взял слово Иваненко. Товарищи, сказал он негромко, лучась. О том, что такой день настанет, я понял год тому назад. Да и Миша прекрасно знал о том, что случится сегодня. «Надеялся, Дим Димыч, только надеялся», — улыбнулся я, разливая вино девушкам. «Не знал, так верил», — отмахнулся директор. «Товарищи, сегодня мы празднуем первую победу над временем. Впереди масса работы, долгой, кропотливой работы. И это прекрасно». «Главное, что мы движемся прямо к цели. Да, мы не знаем, куда нас приведет дорога, какие еще тайны откроются. Вон, товарищ Кеврин закопался в проблему вырожденной материи и даже рассматривает ее доатомное, не квантовое состояние». «Да кого там?» — стесненно отозвался Володька. «Так только одним глазком». Иваненко засмеялся вместе со всеми и поднял бокал. «Товарищи!» «Давайте выпьем за того, кто всех нас собрал здесь. За того, чьи идеи мы тут мурыжили по-всякому, но воплотили-таки. За виновника нынешнего торжества. За нашего Мишу!» «Ура!» — мощно грянул Привалов, и все подхватили старинный боевой клич. Посмеиваясь, я потянулся бокалом навстречу фужерам, стаканам и чашкам. Тонкий звон смешался с кратким звяканьем и глухим стуком, Но праздничная аура от этого не пригасла, разгораясь все ярче, все веселей. Воскресенье, 16 декабря. День. Крымская область. Форос. Форосский санаторий принадлежал ЦК КПСС, поэтому охрана здесь на высоте, да и команда сыгранная. Так что генерал-лейтенант Иванов недолго думал, куда же ему запрятать Мишину родню, подруг и друзей. Поздно ночью эвакуантов доставили спецрейсом в Симферополь, а оттуда под охраной перевезли в Фарос, поселив в корпусе номер 7 Секретари ЦК редко наезжали в Крым зимой, так что все остались довольны, особенно ребята из девятого управления. Тишина, покой, враг не пройдет. Да и медики тут как на подбор. Беременные личности под присмотром. Зиночка Жукова собралась рожать? Все под контролем. Рита послушала щебет пузатиков, улыбнулась и вышла в холл. Тут стоял большой телевизор, но включать его охоты не было. Лучше посидеть, подумать, хотя мысли не текут, а скачут. Позавчера ей на электронку пришло письмо от Миши. У него там все хорошо и даже лучше. Без подробностей, конечно. Секретность такая, что скулы сводит. Но куда ж без этого? Зато в самом конце «люблю», «целую». А Мишка ей не врет и не соврал ни разу в жизни. Умолчать мог, как тогда сынный, а спросила, все честно выложил. Рита задумалась. Тот случай не назовешь изменой, ведь она не была в то время замужем. А Инна... Да что Инна? Она и сама прекрасно знает, чует, насколько опасна ее женская сила. Соблазнить? Да пожалуйста. Любого. Никому не устоять. А ведь они сынка, еще в школе делили власть. Дворская считалась самой красивой девочкой в восьмом Б, а Сулейма в восьмом А. Потом классы объединили. «Ты сынный не переспал?» — спросила она. «Да», — ответил он. «Но...» Пожалуй, все-таки не ревность прорезалась в ней тогда, а зависть. Вроде бы смешно так говорить, неправильно. Ведь Миша отверг хорошистку. Да и та ночь после выпускного. О, это самое прекрасное воспоминание в ее жизни. Рита откинула голову на мягкую спинку. Наверное, все дело в том, что любовь Инны, хоть и прошла зигзагом по глухим окольным тропам, но осуществилась таки. Инкиному малышу уже годика три, наверное. Девушка закинула руки за голову, прогибая спину, и улыбнулась. Ничего, осталось меньше двух лет. А потом еще девять месяцев, и все. Она сравняется с Инкой. «Да чего ж глупо!» — мелькнуло у нее. «Основной инстинкт?» Расслышав приближающиеся голоса, Рита встрепенулась. «Все включено, Лидия Васильевна», — журчал комендант. «Не извольте беспокоиться». Вскочив, девушка поспешила навстречу, теряя последние сомнения. Навстречу шагала Мишина мама. Стройная, эффектная женщина, дразняще покачивая бедрами, шагала по красной дорожке, как кинодива в Каннах. «Да куда то и диве!» «Лидия Васильевна!» — воскликнула Рита. «И вы здесь?» «Ой, как здорово!» «Здравствуй, Риточка!» — обрадовалась Лидия Старос. Вот приказали отдыхать. А Филипп Георгиевич с вами? О, этот еще упрямый мишечки, — рассмеялась свекровь. Сказал, что старому шпиону никакие происки нипочем. Вышел на работу, представляешь? А его бывший Анне, гражданство восстановили. Та бегом в Штаты. Да и черт с ней. Тут, видимо, отлетевшие тревоги вернулись к ней, отзываясь тяжким вздохом. Ой-ой-ой, ежечки йо -ой -ой. ё Мама! Настя вынеслась навстречу, будто маленькая девочка. Ты тоже с нами? Ура! Комендант умиленно сложил ладони и ушел на цыпочках. Среда, 19 декабря. День США, Северная Каролина, Форт Брэк. Даунинг молча обошел строй. Суперагенты, накачанные или сухощавые, рослые или коренастые, белые или с легкой примесью азиатской крови смотрели на него по-разному. Подобострастия не было ни в ком, но и насмешливого высокомерия тоже незаметно. Он сам отбирал этих добрых молодцев, сильных, ловких, умеющих многое и знающих немало. Все хорошо говорили по-русски, а если и чувствовался акцент, то его нетрудно оправдать родством с Прибалтами или Молдаванами. Вот Мигель Фуэнтес, вечно небритый, чернявый, юркий. Сколько раз он проникал в жуткое логово наркобаронов и уходил живым, основательно прорядив ряды медельинского картеля. Будет и он Амлянке из Кишинева, бурильщиком. А вот Мэнзис Клек из Ми-6. Брутальный красавец, хоть в боевике снимай. Клек отличился во время пражской весны. Десятка-два русских танкистов отмечены зарубками на рукоятке его кольта. Станет сибиряком-нефтянником. Или Чак-призрак медведя, бесстрастный и меднолицый, чистокровный индеец Дакота, истинный воин, краса и гордость спецназа. Несколько лет назад он бежал, спасая краснокожего брата, а этой осенью на него устроили облаву, как на одинокого волка. Полторы сотни агентов ФБР окружили дом на ранчо, где скрывался призрак медведя. Не тут-то было. Чак взял в заложники троих спецагентов и обещал сохранить им жизнь в обмен на свободу. Джек усмехнулся. Наивный. «Пусть скажет ему спасибо, что вовремя поспел». Джеймены из ведомства Гувера были очень разочарованы, но президентский мандат — сильная бумажка. «Назовем Чака Ашером Тагановым, вылитый туркмен». «Джентльмены», — негромко заговорил директор ЦРУ. «Я хотел набрать отряд из десяти лучших, а вас тут шесть человек всего». «Что ж, пришлось пожертвовать количеством не в ущерб качеству. Вы — соль земли по обе стороны Атлантики, и я верю, что с заданием справитесь». Те из вас, кто вернется обратно с добычей, станут миллионерами. Это я вам могу обещать. Нам платят люди, для которых и миллиард не деньги. Но! Я работал в СССР, и знаю, как же это трудно, обойти русских. Поэтому будьте крайне осторожны. И помните, от вас ждут не подвигов, а хотя бы чертежей научных дневников. Ну, вы поняли, о чем я. Обсуждали не раз и не два. «Сегодня отдыхайте, а завтра вылетаете в Тегеран». Суперагенты переглянулись. «Да, джентльмены», — усмехнулся Даунинг. «Мне хорошо известно, что новые правители Ирана дружат с Кремлем. Однако там не всех имамов и аятол перебили. Вам помогут во славу Аллаха и перебросят в советскую Туркмению. Изобразите геологов, ищущих нефть». А это не покажется подозрительным? — сузил глаза Жаслен Кампана. «Нет. Лично я за риск, но вы же сами сказали...» «Я помню», — успокоительно кивнул директор ЦРУ и усмехнулся. «Расскажу вам одну историю. После войны в России развернулось грандиозное строительство, и один предприимчивый прораб объявил себя офицером. Командовал целым полком военных строителей». и больше десяти лет возводил дома, фабрики и мосты. Качественно возводил, добротно. А деньги за стройки клал себе в карман. Он успел разбогатеть на миллионы рублей, пока этого штатского полковника случайно не разоблачили. И все это время Министерство обороны заботливо пополняло его стройбаты, награждало почетными грамотами, исправно платило из бюджета. Не думаю, что в Советском министерстве геологии сидят более обдительные чиновники. Суперагенты заулыбались. Повеяло приключениями и большими деньгами. «Джентльмены!» — Даунинг обвел взглядом строй. «Желаю удачи!» Пятница, 21 декабря. Вечер. Иран. Мира в Этеппе. Здесь, на северной окраине Ирана, совершенно не чувствовалась азиатская экзотика. Зеленые холмы вокруг, деревья, стада овец. Минзис угадывал в тутошних местах Шотландию, Жаслен — предгорье Пиренеев, а Джерри Ченг Калифорнию. Маленький поселок, куда завезли западных туристов, тоже не блистал достопримечательностями. если не считать штабы 6-го оперативного района ПВО «Северо-Восток». Глуш. А на севере – великий и могучий Советский Союз. Его республика Туркмения. «Моя родина!» – усмехнулся Чак Бир. Он же Ашер Таганов. Приблизился Мануэль, протянул начатую пачку «Лаки-Страйк». Индеец кивнул, вытягивая сигарету. «Возьми про запас». — сказал Фуэнтес, закуривая. — Все равно выбрасывать. На той стороне таких не курят. — Ты прав. И Чак выгреб еще парочку сигаретин. — Ждем темноты? — Ага. Мануэль затянулся, вбирая щеки. — Нашу машину перенесут по воздуху. Он рукой описал дугу. — Уно, до, стресс, и мы на месте. Так что никаких и перестрелок с пограничниками. «Мерда! Холодина какая!» «Плюс семь тепла!» Развалистой походкой приблизился Франсуа Пиньон. То ли француз, то ли канадец из Квебека. «Чинук уже вылетел», — сообщил он. «Тащит грузовичок с буровой». «Советский хоть?» — спросил Фуэнтес. «А как же? Угостишь?» Мануэль выдал ему сигарету. Чак щелкнул зажигалкой. Кивнув, пиньон вобрал в себя ароматный дым и медленно выпустил, словно раскуривая трубку мира. Зил-131, я узнавал. Таких там много. Призрак медведя поднял голову к небу. Мануэль прав, похолодало. Закат давно отгорел, и сумеречная синева все пуще мешалась с чернотой ночи. А вон и первые звезды. Из темноты доплыл свирестящий рокот. «Летит!» «Готовимся!» — разнесся зычный бас Клега. Неясной тенью во тьме налетел тяжелый вертолет. Под брюхом у него висел на внешней подвеске грузовик с буровой вышкой. Опадающий воздух ощутимо давил, а грохот лопастей заглушал все звуки. Маленький, шустрый имам в белой чалме забегал вокруг, визгливо вознося славу Аллаху, и пропал. Фонари вычленили из мрака плавно покачивавшиеся на тросах зил. Призрак медведя прибавил ходу и едва не вмазался в задний борт, помеченный белым номером. Грузовик висел в паре футов от пылившей земли, грузно поворачиваясь туда-сюда, как стрелка из полинского компаса. Подтянувшись, Чак перевалился в кузов, цепляясь за решетчатую мачту, и не услышал, а угадал зов Мануэля. Ухватил протянутую руку, втащил Фуэнтеса. Минзис нервно прошелся лучом, пересчитывая отряд, и покрутил фонарем над головой. «Выдвигаемся!» Турбины взревели. Похожий на вагон Чинук потянул границу, стараясь держаться пониже. «Сейчас как грохнет нас о вершину холма!» Индеец еле различил голос Жаслена. «Долго ли, коротко ли, — болтала суперагентов, — Но вот геликоптер завис и бережно опустил груз. Зил качнулся, опёршись отверть. «Сбрасываем стропы! Живо!» Все! Плавно развернувшись, чинук поспешил обратно, унося с собой тугой воздухопад и неумолчный рев. Навалилась тишина, и каждый шорох казался громким. «С прибытием!» — хмыкнул Фуэнтес. Провернулся, заводясь двигатель, и грузовик мерно зарычал. Мрачным накалом мигнули стопы. Зил сдавал назад. «Хорэ!» — по-русски крикнул Джерри Чанг, дитя любви и бравого морпеха из Техаса и китаянки. «Вперед!» «Все на месте!» «Да тут мы! Газуй!» Чак присел у кабины на брезентовый тюк и ухватился за борт. Вряд ли в отрогах Капидага их ждет асфальт. Зил взревел и покатил, лязгая штангами. Свет фар подпрыгивал, лучами нашаривая путь между холмов и осыпей. «Вышли на тропу войны», — подумал призрак медведя и разрешил себе усмехнуться. «Все равно ж никому не видно».